Эпилог Свобода, бро! Момент встречал Данилу у выхода из здания суда Собственно, встречающих было много Тихий Дон с телохранителями Влада, выступившая свидетелем Несколькими днями раньше Астрахан-старший, правда, не пришел Да и черт с ним, не очень-то и нужен Зато Влада привела Зулуса Когда Данила Тарасыч Астрахан сдался властям и по совету нанятого доном адвоката рассказал всю правду, кроме, естественно, того, кто убил Ротмистрова, ну и еще некоторых деталей, он сомневался, что его выпустят. Система, озверевшая от потери генерал-майора, готова была сожрать капитана. И подавилась. Его оправдали. Ни дезертирство ни контрабанду не удалось пришить. Четыре месяца в СИЗО, и вот свобода. Данил ощурился на яркое февральское солнце, сверкал снег, отчаянно мерзли уши и руки, в носу свербело от свежего запаха, и ощущение новой, незнакомой жизни захлестнуло с головой. «Ну чё, бро, поедем выпьем, а?» Момент ничуть не изменился. Казалось, осенние события гибелюбимой, месть убийцы не оставили на нем следа. Только в прищуренных глазах таилась не тоска, даже отблеск тоски. И Данила понимал, насколько одиноко было Гене все эти месяцы. Сейчас. Он подошел сперваник не к Владе, сдержанно улыбавшейся ему, а к Дону. «Поздравляю», — сказал тот. «Я, собственно, по делу. Мне нужны профессионалы». «Я понял», — кивнул Данила. «Но мой ответ отрицательный. Я, конечно, должен тебе, Дон, за адвоката и отработаю, но не такой ценой. Мне хозяин больше не нужен». «Жаль, — пожал плечами мимофиоза Поговорим об этом позже. Если честно, другого ответа я не ожидал, но предложение должен был сделать». Он пожал Даниле руку, кивнул Владе с моментом и сел в джип. Интересно, когда и каким способом придется отрабатывать долг? В СИЗО Данила ни разу об этом не задумался, вообще не планировал будущее. Там его волновали более приземленные вещи. Еда, койка, ход дела. Еще волновало. Догадаются ли, снять нагар с руки Фиделя, провести химический анализ, выяснит ли, что стрелял в рот Местрова не фидель Сняли, провели, но не выяснили. А может, кто-то и выяснил, но Дон решил вопрос Данила шагнул к Владе, девушка тронула его за рукав. «Привет». Двигалась она чуть скованно, наверное, еще не до конца оправилась после ранения. «Ты похудел?» «Да не так, чтобы очень устал, а ты, в общем, хорошо выглядишь». Зулус плюхнулся задницей на заснеженный тротуар и с подвыванием зевнул. Влада покосилась на пса. «Я уезжаю, Данила, обратно в сектор. Папу теперь нет, все дела буду вести я». С Доном. О благотворительности придется почти забыть. Почти. Но даже несколько спасенных жизней в год. Хоть что-то. Так ведь? Ты... Ты не поедешь со мной, да? Данила заметил, как напрягся момент, которому, наверное, совсем не хотелось сейчас остаться в одиночестве за снежной Москве. Или поедешь. В нашем лагере... Влада запнулась. Она понимала, что Данилу не примут люди Фиделя, и к тому же Даниле Астрахану нужна была свобода. Без идей и идеологии, без начальства, без обязательств — свобода. Возможно, когда-нибудь он заглянет в сектор, найдет Владу и выпьет с ней чаю. — Когда-нибудь, но не сейчас. — Нет, Влада, не поеду, извини. Я так и думала, — девушка натянута улыбнулась. — Тогда вот тебе от меня подарок. Она сделала шаг назад и подтолкнула вперед Зулуса. Пес, задрав голову, изумленно уставился на хозяйку. «Ты что, мол, бросаешь меня?» «Он натаскан на хамелеонов», — продолжила Влада торопливо. «Цены ему нет. В Москве всех твари сектора перебили, но хамелеоны по-прежнему лезут за барьер. Не тащить же обратно в сектор трудно это, и неизвестно, что нас там ждет». — Пусть зло с тобой останется, ладно? Он привыкнет к тебе, примет как своего хозяина, на это просто надо какое-то время. Данила, окинув Риджбека взглядом, кивнул. Что бы ни толкнуло Владу на это, женская сентиментальность или хитрый расчет, он был ей благодарен. Осенью он убил хамелеона в Москве. Почему бы не заняться тем же на постоянной основе? Твари прорываются через барьер регулярно, до Данилы даже в СИЗО дошли слухи, и их активность увеличилась, а значит, можно стать ловчим, охотником на хамелеонов, выслеживать их, добывать железы и продавать хоть через того же момента. Сам себе хозяин, одиночка. Хорошо, Влада, спасибо. Девушка шагнула к нему, легко хлопнула по плечу, быстро поцеловала в щеку, сунула в руку поводок Зулуса и, махнув рукой моменту, поспешила прочь, чуть прихрамывая. Данила проследил за ней взглядом. У перекрестка Владу поджидал джип тихого дона. Зулус заскулил, дернулся. Данила покрепче сжал поводок, намотал его на руку. — Ну что, бро? — момент приплясывал от холода и нетерпения. — Погнали! Данила только сейчас заметил психоделической раскраски «АКУ», припаркованную бордюром. Представил себе момента в ней усмехнулся. Достойная замена желтому скутеру на зимнее время. Налетел ветер, швырнул в лицо горсть рассыпчатого искрящегося снега. Зулус проскулил коротко, сипло, вздохнул и, когда поводок натянулся, потрусил за мужчинами к машине. В холодном небе над ними едва заметно переливалась помигивая тусклыми сполхами, московское сияние. Конец книги. Читал Даронин Максим. Во второй книге цикла «Наемники смерти» рассказывается о том, когда нила Астрахан, ставший охотником на хамелеонов, отправляется к центру сектора, чтобы раскрыть тайну глуби.